Записки на манжетах Плавающим, путешествующим и страждущим писателем русским. Часть первая. Кавказ. Сотрудник покойного русского слова в гетрах и с сигарой схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней. Его рука машинально выписала сбоку, в две колонки, но губы неожиданно сложились дудкой. Он помолчал, потом порывисто оторвал четвертушку и начертал. — До Тифлиса 40 сорок миль, кто продаст автомобиль? Сверху маленький фильетон, сбоку корпус, снизу грач и вдруг забормотал, как дикенсовский джингль. Текс, текс, текс, текс. Я так и знал. Возможно, что придется отчалить. Ну что ж, в Риме у меня шесть тысяч лир, кредито итальяну. Что? 6 И в сущности я итальянский офицер. Das finita la комедия. Еще раз свистнув, Двинул фуражку на затылок и бросился в дверь с телеграммой и фильетоном. — Стойте! — завопил я, опомнившись. — Стойте! Какое кредито? Финита! — Что, катастрофа? — Но он исчез. Хотел выбежать за ним, но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. — Постойте, что меня мучит? Кредито непонятное? Судолока? — Нет! —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 но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана, дома, утес и море в золотой раме, книги в шкафу, ковер на тахте шершавый, никак не уляжется, подушка жесткая, жесткая. Но ни за что не встал бы. Ой, какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уже думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с спирином, и все не протяну.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 «Инфлюенца!» «Вот на ночь приму аспирин, и завтра встану, как ни в чем не бывало!» 39,5! «Доктор, ну ведь это не тиф!» «Не тиф, а? Я думаю, это просто а это «Это туман!» «Да-да, туман!» «Дышите, голубчик, глубже!» «Так, доктор, мне нужно по важному делу! Ненадолго можно?» «С ума сошли!» Пышет жаром утес и море, и тохта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего, и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду. Пойду. И в случае чего еду. Еду. Не надо распускаться. Пустяшная инфлюенция. Ох, хорошо болеть. Чтобы был жар, чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только храни бог не сейчас. В этой дьявольской суматохе некогда почитать. А сейчас так хочется. Что бы такое? Да, лес и горы, но не эти проклятые кавказские, а наши далекие, мельниково-печерской, скид занесен снегом, огонек мерцает, и баня топится. Именно леса и горы. Пол царства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню на полок, в миг полегчало бы, а потом голым кинуться в сугроб. Леса сосновые, дремучие, корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже. Какое хорошее, солидное государственное слово. Понеже. Леса, овраги, хвоя ковром, белый скид, И хор монашек поет нежно и складно В воеводе победительная. Ах, нет, какие монашки? Совсем их там нет. Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, воснецовские? Лариса Леонтьевна, где монашки? Бредит, бредит бедный.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 Лес стеной, птичий гомон, нет людей. Мне надоела эта идиотская война. Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скид. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него, поймите. Понимаю, понимаю, молчите. Туман, жаркий красноватый туман, леса, леса. И тихо слезится из расщелинной в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная, хрустальная струя. Только нужно доползти, а там набьешься и снимет, как рукой. Но мучительно ползти по хвоя она липкая и колючая. Глаза открыть вовсе не хвоя, а простыня. Господи, что за простыня?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 Достанем, не волнуйтесь. Тьма, просвет, тьма, просвет. Хоть убейте, не помню. Голова, голова! Нет монашек в сбранной воеводе, А демоны трубят, с раскаленными крючьями рвут череп. Голова, голова! Просвет, тьма, просвет. Нет, уже больше нет. Ничего не ужасно, и все все равно. Голова не болит. Тьма и 41 и 2. Что мы будем делать? Белетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще, все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь точь описанная твеном мальчишкина голова, яйцо, посыпанное перцем. Френч, молью обрызганный, и под мышкой дыра. На ногах серые обмотки. Одна длинная, другая короткая. Во рту двухкопеечная трубка. В глазах страх с тоской в чехарду играют. «Что ж теперь будет с нами?» — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и натреснут. «Что? Что?» Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и слезкин, кивая обезображенной головой.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 «Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то они грабят, а осетины грабят и убивают». «Всех будут убивать?» — деловито спросил слезкин, пыхтя зловонной трубочкой. «Ах, боже мой, какой вы странный! Не всех! Ну, кто вообще? Ну, в общем, что ж то я забыла? Мы волнуем больного!» Прошумело платье, хозяйка склонилась ко мне. «Я не волнуюсь!» — Пустяки! — сухо отрезал Слезкин. — Пустяки! — Что пустяки? — Да это, осетины там и другие. Вздор! — он выпустил клуб дыма. Изнуренный мозг мой вдруг запел. — Мама, мама, что мы будем делать? — В самом деле, что мы будем делать? Слезкин усмехнулся одной правой щекой, подумал, вспыхнуло вдохновение. — Под отдел искусств откроем! «Это что такое?» «Что?» «Да, вот, подудел». «Ах, нет, под отдел «Под? Угу! Почему под?» «А это, видишь ли...» Он шевельнулся. «Есть от-нарабрас или об-нарабрас?» «От! Понимаешь?» «А у него под отдел Под! Понимаешь?» «Нарабрас, дикобраз, барбюс». Барбос, взметнулась хозяйка. Ради бога, не говорите с ним, опять бредить начнет. Вздор, строго сказал Юра, вздор. И вы все эти мингрельцы и мери, как их там, черкесы, просто дураки. Какие? Ну, просто бегают, стреляют в луну. Не будут грабить. А что с нами будет? Пустяки, мы откроем искусств. Угу.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 Мы, бывало, с женой как получим жалование, за ковер деньги бросали. Тревожно было, но еле, еле хорошо, пак. А я? Ты за влито будешь, да? Какой? Мишуня, я вас прошу. Камер -юнкер Пушкин. Все было хорошо, все было отлично. И вот пропал из-за Пушкина Александра Сергеевича, царствие ему небесное. Так дело было. В редакции под винтовой лестницей свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках, да с динамо снарядом в сердце, дремучий старик, на 60-м году зачавший писать стихи, и еще несколько человек. Косвенно входил смелый с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первое свое, напоенное чернилами перо, вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трек, в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного терека он проклял сирень и грянул. «Довольно пели вам луну и чайку? Я вам спою через чайку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 за камер юнкерства и холопскую стихи, вообще за псевдореволюционность и ханжество, за неприличные стихи и ухаживание за женщинами. Обливаясь потом в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключении Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся, каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми. Улыбка не воробей. Выступайте оппонентом. Не хочется. У вас нет гражданского мужества. Вот как. Хорошо, я выступлю. И я выступил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 «Нет, неравнодушно, нет, я им покажу, я покажу!» Я кулаком грозил черной ночи. И показал. Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое «Дожми «Да его, дожми!» да Но зато потом, но потом, я волк в овечьей шкуре, я господин, я буржуазный подголосок, Я уже не лето, я уже не завтево, Я безродный пес на чердаке, скорчившись, сижу, Ночью позвонят в Драговую, О, пыльные дни, о, душные ночи!» И было в лето от Рождества Христова 1920-е Из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный, развинченный Со старушечным морщинистым лицом, Приехал и отрекомендовался. Дебошир в поэзии.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 Про меня пишет, и про Пушкина больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит. Но тому что? Он там, и те же есть а я пропаду, как червяк. Сквозной ветер. Евреинов приехал в обыкновенном белом воротничке с Черного моря проездом в Петербург. Где-то на севере был такой город. Существует ли теперь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 Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится. Вот не доедем, да и только. Натурально не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь. Вчера ехал Юрик Ивнев из Тефлиса в Москву. В Москве лучше. Доездился до того, что однажды лег у канавы. Не встану. Должно же произойти что-нибудь. Произошло. Случайно знакомый подошел в канаве, повел и обедом накормил. Другой поэт. Из Москвы в Тифлис. В Тифлисе лучше. Третий — Осип Мандельштам. Пошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью. Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают? Но денег не пла, Начал было я, но не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда. Билетриц Пельняк. В Ростов с мучным поездом. В женской кофточке. В Ростове лучше? Нет, я отдохнуть. Оригинал. Золотые очки. Серефимович С севера. Глаза усталые, голос глухой. Доклад читает в цехе. Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой платок. Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул, сверху другое поставил. Подумал, еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза какованная. Теперь пишут. Необыкновенно пишут. Возьмешь, раз прочтешь? Нет, не понял. Другой раз тоже. Так и отложишь в сторону. Местный цех инкорпоры под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они у него не понимают. Дело их не. Уехал Серифимович. Антракт. История с великим писателем. Пододельский декоратор нарисовал Антон Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось будто Чехов в автомобильных очках. Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочкой.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 Молодцы актеры. Хирургия выручила и история о том, как чихнул чиновник. Удача, успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки. Пиши, пиши вторую программу. Решили после вечера Чеховского юмора запустить Пушкинский вечер. Любовно с Юрием составили программу. Этот болван не умеет рисовать, бушевал Слезкин. Отдадим Марье иванов У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Мария Ивановна также умеет рисовать, как я, играть на скрипке. Я решил это сразу, как только она явилась в отдел и заявила, что она ученица самого Н. Ее немедленно назначили заведующий ИЗО. Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал. Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер. Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громохнет хохотом и скажет, «А я брат с ярмарки!» Поздравь, продулся в пух! Не зная, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела, под слоем пудры прищурилась — Вам, по-видимому, э, э, не, не нравится? Нет, что вы. Очень мило, мило очень. Только вот э, бакенбарды. Что? Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели. Поздравляю. А еще литератор. А -а -а. Что же, по-вашему, Пушкина бритам нарисовать? Э, виноват. Бакенбарда бакенбардами. Но ведь Пушкин в карты не играл.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 Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника, каким, положим, он и был, с бакенбардами и так далее. Господи, дай так, чтобы Дебашир умер». Ведь болеют же кругом сыпняком, почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест. У чертова напудренная кукла, изо! Кончено, все кончено, вчера запретили. Идет жуткая осень, хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть, что есть-то мы будем. Голодный поздним вечером иду в темноте по лужам. Все заколочено, на ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет, вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И промочу, Александр Пушкин, свет небес, святая роза. И как гром его угроза. Я с ума схожу, что ли? Тень от фонаря побежала. Знаю, моя тень, но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть и сдохну. Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь. Я голодаю.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 Я не знаю их быта, и вообще... вообще ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе. Он ответил, вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быть чепуха. Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам. С того времени мы стали писать. У него была круглая жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам и винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он, Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут уже я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу. И мы писали. Он нежился у печки и говорил, «Люблю творить». Я скрежетал пером. Через семь дней... Трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя в нетопленной комнате ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал. В смысле бездарности это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глаза, на что же я надеялся безумно, если я так пишу. С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись, но остановился, потому что вдруг с необычайной чудесной ясностью сообразил, что правой говорившей написанные нельзя уничтожить, порвать, сжечь, от людей скрыть, но от самого себя никогда. Кончено! Неизгладимо эту изумительную штуку Я сочинил. Кончено. В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч, и через две недели она шла. В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза чеченцы кабардинцы ингуши после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражника кричали ва подлец так ему и надо И вслед за подотдельскими барышнями взвывали автора За кулисами пожимали руки перекрасная пьеса перекрасная и приглашали вау бежать бежать! На сто тысяч можно выехать отсюда. Вперед, к морю, через море и море, и Францию, сушу, в Париж. Косой дождь сек лицо, и ёжись в шинелишке я бежал переулками в последний раз домой. Вы, билетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте, попробуйте потехи ради написать что-нибудь хуже».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 Магнолии цветут, белые цветы величиной старелку, Бананы, пальмы. Клянусь, сам видел, пальма из земли растет, И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах, солнце в море погружается, Краса морская, высота поднебесная, Скала отвесная, на ней ползучие растения, Чаква, цихедзири, зеленый мыс. Куда я еду, Куда?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 Я не вижу его, я только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет, и шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса трехярустные огни. Палацкой идет на золотой рог. Слезы такие же соленые, как морская вода. Видел поэта из известных. Он ходил по Нури-базару и продавал шляпу с головы. отцо смеялись над ним.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 По морю, потом в теплушке, не хватит денег пешком. Но домой, жизнь погублена, домой, в Москву, в Москву. Прощай, Хидзири, прощай, махинжаури, зеленый мыс. Часть вторая. Москва. Московская бездна. Дювлам.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 Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли, потекли. Женский голос Ах, не могу! разглядел в черном тумане курсистку, медичку. Она, скорчившись, трое суток, проехала рядом со мной. Позвольте, я возьму. На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут? Три пуда утаптывали муку качаясь в исках и визгах на огни. От них дробятся лучи, на них ползет невиданная серая змея. Стеклянный купол, долгой-долгой гул, в глазах ослепляющий свет, билет, калитка, взрыв голосов, тяжело упало ругательство. Опять тьма, опять луч, тьма. Москва, Москва. Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая, и длинное беловатое пальто курсистке показывалось то справа, то слева. Но выбрались, наконец, из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лиги. «Поехали, поехали по изодранной мостовой!» «Все тьма!» Где это? Какое то место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат, сухо и холодно глядят. Ох, -хо -хо. церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. ухрила во тьму. Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов. Чего проще? В любой постучать, пустить переночевать.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 На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бухтыхнули во тьму. Потом фонарь, серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки, что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж? Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского. Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ох, слово хорошо! А я, жалко провинциал, хихикал в горах, назав по диско. Куда ж к черту? ан Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю, знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит, не курит. У него, у него большая квартира с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор Конан Дойль, любимая опера Евгения Онегин. Сам готовит себе на примусе котлеты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 В чернильном мраке от него к подъезду металась фигура и шептала «Папа, а масло? Папа, а сало? Папа, а белое?» Папа стоял во тьме и промотал «Сало? Так, масло? Так, белое, черное? Так». Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин короткий палец, который отслюнил двадцать бумажек ломовику. «Будут еще бури! Ох, большие будут бури!» и все могут помереть, но папа не умрет. Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глупь. Дом номер 4, шестой подъезд, третий этаж, квартира 50, комната 7. В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание.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 Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами. По потухшим взорам я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Тут! Как-то косноязычно. Это ли то? Да. Нельзя ли видеть заведующего? Старик ласково ответил. Это я. Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, всыпал на хорке, свернул козью ногу и спросил у меня, нет ли спичечки. Я машинально черпнул спичкой, а затем под ласково просительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку. Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы мог он быть. Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя. Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением. Старик. «Так вы?» — я ответил. «Я хотел бы должность в лито". Молодой восхищенно крикнул. «Великолепно! Знаете?» Подхватил старика под руку, загудел шепотом «ду-ду-ду-ду-ду». Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку, а молодой сказал скороговоркой «Пишите заявление!» Заявление было у меня за пазухой. Я подал. Старик взмахнул ручкой. Она сделала крак и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку, но та была суха. «Нет ли карандашика?» Я вынул карандаш, и заведующий косо написал. «Прошу назначить секретарем ЛИТО. Подпись». Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой прочерк. Молодой дернул меня за рукав. «Идите наверх скорее, пока он не уехал. Скорей!» И я стрелой полетел наверх, ворвался в дверь, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул «Назн секр» — буква закорючка. сивнул и сказал «Вниз!» — в тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристая сопрано сказала «Мерхольд» — «Октябрь театра».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 И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня «Деловой парняга». «Как он это простолы сразу, а? Он нам все наладит». «Назн секр! Господи! Лито! В Москве Максим Горький, на дне Шихерезада, мать!» Молодой тряхнул мешком, растерил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху. «Это вам одна четвертая пайка» полным ходом. Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В лито ввинтили лампу, достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. Пр-назн дело производств. Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня, журналистка, смешливая, хороший товарищ. Пр-назн секрет бюро художественных фельетонов. Наконец с юга молодой человек, журналист, и ему написали последние пр. Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа. Деньги, деньги. 12 таблеток сахарину и больше ничего. Простыня или пиджак, а жалование ни слуху, ни духу. Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут лито. Позвольте вашу ведомость проверить. Зачем вам? Хочу посмотреть, все ли внесены. Обратитесь к мадам Крицкой. Мадам Крицкая встала, качнула пучком сидеющих волос и сказала, побледнев. Она потерялась. Пауза. И вы молчали? Мадам Крицкая плаксиво. Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается? Уму непостижимо. Семь раз писала ведомость. Возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалование, там у вас в списке кто-то не проведен приказом. Все к черту, некрасово и воскресших алкоголиков. Бросился сам. Опять коридоры, мрак, свет, свет, мрак, мерхольд, личный состав. днем лампы горят, серая шинель, женщина в мокрых валенках, столы. Кто у нас не проведен приказом? Ответ. Ни один не проведен. «Но самое лучшее — не проведен основоположник ЛИТО, старик». «Что? И я сам не проведен?» «Да что же это такое? Вы, вероятно, не писали анкету». «Я не писал, я написал у вас четыре анкеты и лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет 113 анкет». «Значит, затерялась, пишите на набор. Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах, написаны новые ведомости». Я против смертной казни, но если мадам Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. Тоже и барышню в котиковой шапочке, и Лидочку-помощницу, дело производителя. Вон, помело!» Мадам Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю, она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу? «Тут действительно рок». Прошла неделя. Был в пятом этаже, в четвертом подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде второй день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии. Простыню продал. Денег не будет раньше, чем через две недели. Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансам. Слух черный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня. Я шел с ведомостями на аванс. Все достал, все печати на лицо. Но дошел до того, что пробегал из второго в пятый этаж, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены. Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание, на другой конец Москвы. Там утвердят, вернут, вот тогда деньги. «Сегодня я получил деньги! Деньги!» За десять минут до того, как идти в кассу, женщина в первом этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала, «Неправильно по форме! Надо задержать ведомость!» Не помню точно, что произошло. Туман! Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул, вроде «Вы издеваетесь надо мной!» Женщина раскрыла рот. «Ах, вы так!» Тогда я смирился. Я смирился, сказал, что я взволнован, извинился, свои слова взял обратно согласилась поправить красными чернилами. Черкнули «выдать» за колючка. «В кассу! кассу!» Волшебное слово «касса». Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки. Потом опомнился. Деньги. С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 часа. Дома чисто. Ни курт Ни ник-ник. книг. О том, как нужно есть. Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски. Жир. Три тарелки. Три фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром. Выпил четыре стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул. Видел во сне, как будто я лев толстой в ясной поляне и женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят, пожалуйте обедать. А я боюсь сойти. И так дурацки чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». Между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит, иди, вегетарианский обед. И вдруг я рассердился. Что? Вегетарианство? Послать за мясом, битки сделать, рюмку водки. Та заплакала, и бежит какой-то духобор со окладистой рыжей бородой и укоризненно мне водку. Ай-яй-яй, что вы, Лев Иванович! Какой я, Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома, вон! Чтоб ни одного духобора, Скандал какой-то произошел. Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки где-то за стеной на гармонике играют. Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза нехорошие. Опять с блеском. Совет. Берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите взаймы денег у буржуа, без отдачи. Покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно. Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон. Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и четверть фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел. Выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь. Странные ощущение, как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем. Я побрился утром. Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу. Наконец хозяйка говорит, а может быть вы пообедаете с нами или нет? Благодарю вас, с удовольствием. Ели суп с макаронами и с белым хлебом, на второе — котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем. Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят, все роют, находят золотые монеты в кальсонах в комоде, в кладовке мука и ветчина забирают хозяина. Гадость так думать. А я думал. Кто сидит на чердаке над фильлетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. И иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел. Гроза, снег. Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим лито что-то начинает трещать. Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни, Против меня интрига. Лишь это я услыхал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину. На 5-6 дней. Старик вошел шумно и радостно. «Я разбил их интригу!» — сказал он. Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула. «Которые тут? Распишитесь!» Я расписался. В бумаге было «С такого-то числа глито ликвидируется». Как капитан с корабля я сошел последним. Дела Некрасова, воскресшего алкоголика, Голодные сборники, стихии, инструкции уездным лето Приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег, затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон. В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Дас, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили. Но мадам Крицкая, Литочка и котиковая шапочка остались.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 Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фильетонов. В начале 20-го года я бросил звание с отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. Впоследствии в Москве в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось. В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился, чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишенные отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни. В берлинской газете накануне, в течение двух лет, писал большие сатирические и юмористические фельетоны. Не при свете свечки, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу «Записки на манжетах». Эту книгу у меня купило берлинское издательство накануне, обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустила вовсе. Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен. Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде. Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот люблю больше всех других моих вещей. Москва, октябрь 1924 года.